Я знаю, что обману в ведении не мыслим, и ткань моей мечты прозрачна и прочна, что с дивной лёгкостью мы созидаем и числим и достигает звёзд полёт веретена. Когда овейно под устраонным ветром оно оторвалось от медленной земли и раскрывается неуловимым метром, Рай, распростертому в уныньи и в пыли. Так ринемся скорее из области томления По мановению эфирного гонца В край, где слагаются заоблачные звенья И башни высятся за очного дворца. Несозданных миров от мститель будь, художник, Несуществующим существование дай». Туманным облаком окутай свой треножник и падающих звёзд пойми летучий рай